Эпилог. Несколько месяцев спустя. «Жулик! Ко мне, Жулька!» — зовёт своего питомца Света. Но озорной пятнистый щенок, чем-то похожий на далматинца, ни в какую не слушается свою маленькую хозяйку. Прыгает, тявкает и не поддаётся обучению. Я держу за ручку Элину, которая старается устоять на ногах, и наблюдаю за попытками Светленькой научить Жульена команде «Ко мне». Правда, пока безуспешными. Пару недель назад мы приехали в питомник за породистым щенком, а в итоге уехали с другим, какой-то помесью. Нам оставили Жужу, золотистого лабрадора-ретривера, прекрасную девочку, как и хотела Света. Но когда мы увидели малыша непонятной породы, которого хозяйка на днях подобрала на улице и планировала отдать в приют, решение было единогласным. Света тут же назвала юного пса жуликом. На что-то раз сказал «несолидно как-то», а Марфа Васильевна предложила Пусть будет Жульен, я как раз его сегодня приготовила. Все посмеялись, но эти клички так к щенку и прицепились. Элина рвётся к светленькой, ей тоже нужно движение. Вот же и Газа совсем не сидит на месте. Впрочем, как и Кирилл. Наша королевская двойня ⁇ это жулик в кубе. С послушанием у них тоже совсем беда. Когда Элина устает долго стоять, я сажусь на песок и показываю ей, как строить башенку. Но дочке куда интереснее попробовать его на вкус. Нет, это же нельзя есть. С улыбкой грожу ей пальцем. Малышка хмурится и снова тянет песок в рот. Упрямится. Хотя есть в кого. Подхватив Элину на руки, я взглядом ищу Тараса. Он с Киром у берега помогает сыну изучать мир. Прижимая дочь к груди, я смотрю, как Тарас, склонившись, поддерживает Кирилла, чтобы тот не упал. Кир шатается, косолапит, как медвежонок, но делает шаги. Падает, встаёт и продолжает снова. Эта сцена… Почти как в том сне, когда мы были на берегу моря или океана и всей семьёй любовались бескрайними водными просторами. Похоже, очень похоже. Только живём мы рядом с озером, и выезд за границу Тарасу пока запрещён. Но вскоре, надеюсь, дело на него закроют, адвокат даёт положительные прогнозы. Элина пальчиком показывает на брата. «К ним хочешь?» «Ма-ма-ма», — «Мама, мама, уверенно говорит она по слогам. «А папа? Скажи «папа», прошу я». Папа! -па. «Па-па-па!» — повторяет дочь и улыбается. «Прыгает у меня на руках, просится к Кириллу и отцу, и мы идём к ним. Ставлю её рядом с братом и тоже поддерживаю». Но в отличие от Кирилла, Элина ходит не так смело. «Жулик, ко мне, Жулька!» — окликаю я щенка. Разгорячённый игрой он отбежал слишком далеко и Свету за собой уводит. А за ней глаз до да глаз. Тарас вчера катал её на лодке по озеру, так светленькая не удержалась и плюхнулась в воду. Он за ней нырнул, и домой они пришли мокрые, зубы у обоих стучали, потому что вода ещё холодная. Мы с Марфой Васильевной отогревали их чаем, и я кутала Свету в плед. Вихрастый шалун, смешно переваливаясь на коротких лапах, мчится обратно. Света за ним. Элина и Кирюша тянут к щенку ручки. Когда жулик, подскочив к нам, виляет хвостом, так усердно, что падает на бок прямо у моих ног, дети звонко смеются. Нагибаюсь и ласково чешу ему брюшко. «Шерсть тёплая, мягкая, и пёсик довольно прищуривается, хватая меня за палец маленькими зубками. Играет». Света тут же садится рядом на колени и обнимает жулика, не переставая смеяться. Косички у неё растрепались, в одной застряла сухая травинка. Элина неуклюже топает, делает, покачиваясь, несколько шажков по песку и падает прямо на попу. Секунду недоуменно хлопает глазёнками. Скоро она сравняется с братом, надо лишь чуть-чуть подождать. Тарас берёт детей и несёт к пледу, на котором мы устроили пикник. Отряхнув сына и дочь от песка, он даёт им в руки печенье. Я ловлю себя на том, что, как всегда, любуюсь им. Спокойным, надёжным, заботливым. И на сердце разливается тёплая благодарность. «Эва, иди к нам!» — зовёт он. А я стою не в силах остановить поток мыслей, и воспоминания калейдоскопом мелькают перед глазами. Ещё недавно казалось, что не выстоим, а теперь... Ангелина в другой стране и вряд ли вернётся, как и Крайнов. Потому что нет в этом смысла, их здесь сразу посадят. Тарас не забыл ту подставу. Влад? Влада больше нет. Хотя я до сих пор с трудом принимаю это его решение. Мой медицинский центр в надёжных руках других людей. Дина нашла себя в дальних путешествиях и учит языки. Тарас восстанавливает свой бизнес шаг за шагом, неутомимо и упорно. И я знаю, у него всё получится. У меня же по-своему яркая жизнь хозяйки дома. Нас семеро. Нет, почти восьмеро. А может, девятеро. Я бы не отказалась ещё от мальчика и девочки. Всё-таки дети — это прекрасно. И большая настоящая семья тоже. Света, осторожно усадив жулика себе на колени, поглаживает его по ушам и что-то тихонько нашёптывает. Элина и Кирюша уже устроились рядышком на пледе и, сияющими от восторга глазами, наблюдают за сестрой. Их щечки раскраснелись от свежего воздуха. Малыши тянут руки с печеньем к светленькой. А жулик рвётся всё у всех съесть. Я невольно улыбаюсь, чувствуя, как в груди щемит от переполняющей любви. Прижимаю руку к животу, храня маленькую тайну, о которой пока никто, кроме меня, не знает. Но в планах поделиться ею с Тарасом. И сейчас самый идеальный момент. Сажусь на плед вместе со всеми, кладу голову Тарасу на плечо. Он ласково притягивает меня к себе свободной рукой. «Тёплые выходные выдались, хотя вода вчера была холодная», — посмеивается он. «И ваше появление было шокирующим. Ну, как есть». «Тогда теперь моя очередь устроить переполох. О чём ты?» Я беру его ладонь и прижимаю к своему животу. «Эва?» — голос Тараса хриплый, взгляд будто испуганный. «Ты... ты не рад?» — закрадывается сомнение. Он смотрит на меня. Долго, пристально, и я начинаю нервничать сильнее. «Эва, ты правда? Как давно? Какой срок?» «Примерно месяца два. Цикл сбился. Я неделю назад спохватилась, сделала тест положительный, на завтра записалась к врачу. Отвезёшь?» Тарас ошеломлённо переводит глаза с меня на детей и обратно. «Это точно благословение свыше!» Он обнимает меня. Крепко. Зажмуриваюсь, чтобы лучше запомнить это мгновение. Тёплый ветерок ласкает лицо, рука любимого надёжно держит меня, и рядом смеются наши дети. Потерь, тревог и ошибок на моём пути было немало, но теперь они часть прошлого. А мы каждый новый день встречаем вместе, с надеждой и любовью. И с благословением, как правильно заметил Тарас. В нашем случае, как выясняется на следующий день, снова двойным. Всё, о чём я мечтала, сбылось, пусть и не сразу. Сначала землю из-под меня просто выдернули. Было больно, пусто, одиноко, ничего не понятно. А потом что-то всё-таки проросло. Я больше не одинокое деревце. Вокруг меня вырос сад, дивный, благоухающий. И в нём есть всё, ради чего стоило выстоять.